Он простоял тут около часа. В конце часа за воротами послышалось брецание цепей, звук шагов, начальственные голоса, покашливание и негромкий говор большой толпы. Так продолжалось минут пять, во время которых входили и выходили в калитку надзиратели. Наконец... Послышалась команда. С громом отворились ворота, Брецание цепей стало слышнее, И на улицу вышли конвойные солдаты В белых кителях с ружьями И, очевидно, как знакомый и привычный маневр, Расстановились правильным широким кругом перед воротами. Когда они установились... Послышалась новая команда, И парами стали выходить арестанты В блинообразных шапках на бритых головах, С мешками за плечами, Волоча закованные ноги И махая одной свободной рукой, А другой придерживая мешок за спиной. Сначала шли Каторжные мужчины, все в одинаковых серых штанах и халатах с тузами на спинах. Все они молодые, старые, худые, толстые, бледные, красные, черные, усатые, бородатые, безбородые, русские, татары, евреи, выходили, звеня, кандалами и бойко махая рукой, как будто собираясь идти куда-то далеко. Но, пройдя шагов десять, останавливались И покорно размещались по четыре в ряд Друг за другом. Вслед за этими... Без остановки потекли из ворот такие же бритые без ножных кандалов, но скованные рука с рукой наручными люди в таких же одеждах. Это были сыльные. Они также бойко выходили, останавливались и размещались также по четыре в ряд. Потом шли общественники. Потом женщины тоже по порядку, сначала каторжные в острожных серых кафтанах и косынках, потом женщины сильные и добровольно следующие в своих городских и деревенских одеждах. Некоторые из женщин несли грудных детей за полами серых кафтанов С женщинами шли на своих ногах дети мальчики и девочки дети эти как же ребята в табуне жались между арестантами мужчины становились молча только изредка покашливая или делая отрывистые замечания. Среди женщин же слышен был несмолкаемый говор. Нехлюдову показалось, что он узнал Маслову, когда она выходила. Но потом она затерялась среди большого количества других, и он видел только толпу серых, как бы лишенных человеческого, в особенности женственного свойства существ с детьми и мешками, которые расстанавливались позади мужчин. Несмотря на то, что всех арестантов считали в стенах тюрьмы, Конвойные стали опять считать, сверяясь с прежним счётом. Пересчитывание это продолжалось долго в особенности потому, что некоторые арестанты двигались, переходя с места на место, и тем путали счет конвойных. Конвойные ругали и толкали покорно, но злобно повинующихся арестантов и вновь пересчитывали. Когда всех вновь перечли, конвойный офицер скомандовал что-то И в толпе произошло смятение. Слабые мужчины, женщины и дети, Перегоняя друг друга, направились к подводам И стали размещать на них мешки И потом сами влезать на них. Влезали и садились женщины С кричащими грудными детьми, Веселые, спорящие за места дети, и унылые мрачные арестанты несколько арестантов сняв шапки подошли к конвойному офицеру о чем то прося его как потом узнал нихлюдов они просились на подводы нихлюдов видел как конвойный офицер молча, не глядя на просителя, затягивался папиросой и как потом вдруг замахнулся своей короткой рукой на арестанта и как тот, втянув бритую голову в плечи, ожидая удара отскочил от него: Я тебя так произведу в дворянство, Что будешь помнить? «Дойдешь «Да пешком!» — прокричал офицер. Одного только шатающегося длинного старика в ножных кандалах офицер пустил на подводу. И Нехлюдов видел, как этот старик, сняв свою блинообразную шапку, крестился, направляясь к подводам, и как потом долго не мог влезть от кандалов мешавших поднять слабую, старческую, закованную ногу, и как сидевшая уже на телеге баба помогла ему, втащив его за руку. Когда подводы все наполнились мешками, и на мешки сели те, которым это было разрешено, конвойный офицер снял фуражку, вытер платком лоб, Лысину и красную толстую шею, и перекрестился. «Партия, марш!» — скомандовал он. Солдаты брякнули ружьями, арестанты, сняв шапки, Некоторые левыми руками стали креститься, Провожавшие что-то прокричали — Что-то прокричали в ответ арестанты. Среди женщин поднялся вой, и партия, окруженная солдатами в белых кителях, тронулась, поднимая пыль связанными цепями ногами. Впереди шли солдаты, За ними бренча цепями кандальные по четыре в ряд, За ними сильные, потом общественники, Скованные руками подвое наручнями, Потом женщины, потом уже ехали нагруженные И мешками, и слабыми подводы, На одной из которых высоко сидела закутанная женщина, И, не переставая, взвизгивала и рыдала.